по возрождению и развитию традиционных народных промыслов в конце XIX – начале XX века занимались Воснецов, Рубель, Малютин, Поленова, художественные мастерские Талашкина и Абрамцева, объединение Мир Искусства. Пропаганда идей нового искусства в Англии наряду с самими Ильичами с рафаэлитами занимались ведущие критики и искусствоведы такие как Рескин и Падер. Молодые Олд следовали их примеру. Тогда впервые ярко проявилось его творческое дарование артистизм, склонность к азарту, риску, эпатажу. Любебесу божеством современной моды Он даже заказал себе бархатный костюм в стиле эпохи Возрождения. И в таком виде появлялся на лекциях и светских раутах, привлекая всеобщее внимание. В 1882 году предприимчивый предприниматель предложил ему совершить лекционный турне по Соединённым Штатам. Затейя имел потрясающий успех. Обогатил ловкого дельца и создал у Вальду шумную известность в Новом Свете. Его эстетические костюмы, его ораторский отёрский дар, умение тонко чувствовать настроение аудитории, наконец, непревзойдённый чисто английский юмор сделали его имя легендой. Он выступал перед нюркскими биржевиками и плантаторами южных штатов, канзасскими фермерами, сектантами-мормонами в Солт-Лейк-Сити и студентами университета во Фремонте, штат Небраска. В Чикаго послушать его собралось две с половиной тысячи человек. Сиусити... На лекции присутствовали индейцы местного племени, и любой его аудиторию он ухитрялся заинтересовать и увлечь своими рассказами. Когда Достоевский он верил, что мир спасёт красота. Недаром герою его принадлежат первые в Англии журнальные отзывы на романы Достоевского. Разумеется, отзывы восторженные. И как Эйнштейн что истинное всегда красиво, а ложное безобразно. Я хотел бы напомнить всем, кто насмехается над красотой как над чем-то непрактичным, тот факт, что безобразная вещь это просто плохо выполненная вещь или такая, которая не соответствует своему назначению, что уродство это непригодность. что уродство это не осуществление, что уродство это бесполезность, как орнамент, сделанный не на том месте, тогда как красота, как кто-то прекрасно сказал, это очищение от излишеств. В красоте божественная экономность. Она даёт нам только то, что нужно и не более того. Уродство же всегда экстравагантно, уродство расточительно, оно изводит материал в пустую, и, словом, уродство – это всегда знак того, что кто-то был непрактичен. Зная пресловутый практицизм американцев, он догадывался, что этот аргумент на них особенно подействует. Снова и снова говорил он о безобразии и небезопасности того явления, которое сейчас зовётся духовным ширпотребом, массовой культурой, китчем, агрессивной зрительной средой. Я никогда не предполагал, до посещения некоторых из ваших провинциальных городов, что выры바ется такое множество безобразных вещей. Повсюду, где я бывал в этих городах, я видел скверные обои с отвратительным рисунком, ужасные расцвеченные ковры и этого старого рецидивиста диван.